«Мы в клинику едем, физиологии мозга», — тоненьким голосом сказала сзади Саша. «Понятно, можете продолжать движение». Инспектор выпрямился, потер рукой глаза, сотряс головой, и движение было продолжено. «Значит так», — с фальшивой бодростью сказал Фандорин девочке, когда машина остановилась на темной улице метрах в ста от медицинского центра. «Сидите тут и ничего не бойтесь. Думаю, мы скоро вернемся. Лучше, если вы пригнетесь». Человек, сидящий в машине с выключенными огнями, смотрится подозрительно. Саша молча его перекрестила. Он мысленно сделал то же самое, не помешает. «Ну хватит, уже пора!» — поторопила изнывавшая от жажды действия Валентина. «Шеф, за мной!» Как и во время флангового маневра на Рублевке, сейчас ассистентка была в своей стихии. Она выскочила из машины и стала почти невидимой. «Через забор перелезть сможете?» Ловко вскарабкалась, бесшумно спрыгнула с той стороны и просунула сквозь железные прутья, сложенные ковшом руки, чтобы Фондорину было на что опереться. Тот тоже перелез через изгородь, хоть и менее грациозно оглянулся назад, в машине было темно. Молодец, девочка спряталась. — Со двора! — шепнула Валя. Стремительной тенью прошмыгнула через аллею, прижалась к стене главного корпуса. Ника старался делать все в точности так же. Обзавестись костюмом ниндзя, он как-то не удосужился. Был в обычной одежде. Пиджак, брюки, макосины. Только белую рубашку, чтобы не выделялась в темноте, сменил на одну из валенных маек. Черную, с пессимистической надписью «Лайф Шек». Свернули за угол, в глубине территории, освещенной лунным светом, сериал-ангар, в котором находилась палата Олега. «Один без присмотров, вспомнил Николас. Может быть, все же следовало предупредить сивуху? «Что, если мальчику угрожает опасность?» «Ничего, сейчас все выяснится». «Раз, два, три, четыре». Валя вычисляла по окнам кабинет главврача. «Вон там. И свет горит». «Но как мы попадем на третий этаж?» «Спокойно, шеф. Для воинов ночи преград не существует». Остановившись под пожарной лестницей, начинавшейся на уровне второго этажа, помощница достала из рюкзака моток бечевки с крюком на конце, раскрутила, кинула и зацепила с первой же попытки — подтянулась, села на перекладине, спустила вниз металлическую раздвижную секцию. Николасу вроде бы осталось только перебирать руками и ногами, но оказалось, что лазить по пожарной лестнице дело непростое. Она скрипела, качалась, а расстояние в метр от края лестницы до балкона на третьем этаже без валенной помощи магистр вообще не преодолел бы. Наконец он кое-как перевалился через перила и перевел дыхание. Надо же! посчитал, что находится в неплохой физической форме. Валя тем временем ощупывала раму темного запертого окна. Шайза, стеклопакет, придется пожужжать. Из рюкзачка был извлечен маленький ящичек с инструментами, из ящичка миниатюрная дрель. Валя просверлила отверстие в углу рамы,